Глава 19. 30 марта 784 года после эры колонизации. Звездная система Союза независимых планет ⁇ Лабертон. Легкий крейсер ⁇ Фульшон. Райн сидел в капитанском кресле и расслабленно наблюдал за окружающим пространством. Картинка в высоком разрешении выводилась на обзорные экраны мостика. Часть усыпанного звездами пространства была закрыта тушей заправочной станции, у которой был пришвартован легкий крейсер. После того, как конвой был доставлен в точку назначения, транспортные суда направились к массивным орбитальным сортировочным станциям, чтобы передать на них свой груз и принять новый. Огромные, тяжеловесные и неповоротливые транспорты больше всего напоминали древних китов со старой Земли. Фальшион же смотрелся рядом с ним маленькой, но очень зубастой акулой. И, как и этот древний хищник, был весьма прожорливым. На экранах капитанского кресла, в котором находился Том, отображались и в реальном времени обновлялись отчеты о пополнении запасов корабля. Реакторная масса на основе водорода подавалась на корабль, восполняя потраченное за время перехода топливо. Это была довольно скучная и однообразная вахта, Райну-младшему вместе с частью обслуживающего персонала мостика оставалось лишь следить за окружающей обстановкой и пополнением припасов. Оставалось только удивляться, как частному лицу удалось собрать под своим командованием столь внушительную военную силу. Пять военных, а главное – боеспособных кораблей. Для гражданского человека это уже звучало внушительно, но Тома более всего поражало не это. Он, как человек военный, имел несколько иной взгляд на такие вещи. На любом флоте, неважно, насколько он был велик, главной вещью являлись логистика и снабжение. Любой боевой корабль в первую очередь представлял собой мобильную платформу, которая несла то или иное вооружение и разнообразные системы. И для должного функционирования ему требовались специальное обслуживание и материально-техническое обеспечение. Хорошо, когда у вас есть могущественный флот из десятков линейных крейсеров. Плохо, если вы не можете в достаточной мере обеспечить их топливом, боеприпасами, ремонтными запчастями и всем прочим, что необходимо для их полноценного функционирования. А Райн, как бывший флотский офицер, прекрасно понимал, насколько дорого стоит такое обслуживание». В Эрденском военно-космическом флоте на эту статью расходов выделялся порядочный процент всего военного бюджета флота. И глядя на список оборудования, запчастей, топлива и припасов, которые корабль должен был принять на станции в ближайшие семь часов, Том в очередной раз задался вопросом «Откуда у Лестера Мэннинга деньги на все это?» «Не зря говорили, хочешь обанкротить небольшое государство, подари ему эскадру дредноутов». Частные военные подразделения были крайне распространены в обжитом людьми пространстве. Они представляли собой автономные боевые подразделения, которые работали по найму и, как правило, требовали за свои услуги довольно солидное вознаграждение. С одной стороны, столь развитые нации, как, например, Верден и Рейнский протекторат, не нуждались в их услугах, потому что имели свои регулярные силы. С другой стороны, небольшие моносистемные государства или же политические образования, подобные союзу независимых планет, часто прибегали к их услугам, несмотря на высокую стоимость, это было в любом случае дешевле, чем строить и содержать собственный флот. И, судя по уровню подготовки, который Райан уже наблюдал у людей Мэннинга, вероятная стоимость их контракта была весьма велика. А ведь по рассказам Дэнни у них была довольно обширная материально-техническая база. Один только факт, что они могли заказывать легкие суда напрямую с верфей, с ашимото, доказывал наличие у них очень хороших связей. На широком обзорном экране перед Томом к заправочной станции медленно приближалось грузовое судно. Огромное! По сравнению с крейсером оно осторожно приближалось к причальным галереям длиной почти в километр, по которым тянулись коридоры для обслуживающего персонала и магистрали для передачи реакторной массы и крупногабаритных грузов на корабли. От нечего делать, Том перевел изображение с внешних камер на один из расположенных вокруг кресла мониторов. Корпус и очертания судна были ему смутно знакомы, но он никак не мог вспомнить, к какому именно классу относился корабль. Вахта была довольно скучной, и Райн порой находил развлечение в том, что рассматривал окружающие его корабли. Если глаза его не обманывали, то это судно успело кое-что повидать на своем веку. Вытянутый, веретенообразный корпус был покрыт множеством широких заплат. Мелкие надстройки и сенсорное оборудование в передней части транспортника выглядели отвратительно. Словно капитан провел свой корабль через облако плазмы и радиации. Корпусу его крепились массивные грузовые контейнеры, призванные расширить пространство грузовых отсеков. Из любопытства Том запросил данные сенсоров. Полученная информация гласила, что перед ним был старый транспорт класса «Либерти», принадлежащий частной грузовой компании и официально зарегистрированный в реестре грузовых кораблей Союза независимых планет. «Тактик» раздраженно цокнул языком, мысленно укорив себя за то, что не распознал тип судна. «Райн» — он оторвался от мониторов и повернулся к появившемуся на мостике старшему помощнику капитана. Лицо Магды, как обычно, выражало холодную собранность, с которой она держалась с экипажем. «Старпом?» Он приветственно кивнул ей. «Как у нас дела?» – спросила она. «Прекрасно. На погрузку реакторной массы уйдет еще два с половиной часа. Плюс столько же на обслуживание и мелкие ремонтные работы». Тактик вывел на один из мониторов недавно присланный запрос. «Вот здесь будет, наверное, единственная заминка по времени». «Есть небольшие проблемы с подачей энергии на седьмой лазерный кластер в носовом сегменте. Мы сможем спокойно отремонтировать его своими силами, но на это потребуется немного времени». Магда пробежала глазами по экрану. «Это серьезно?» «Главный инженер сказал, что нет. Проблемы не с основной линией, а со вторичной. Я уже дал добро на проведение работ за бортом корабля». Магда нахмурилась. «Внешние работы?» «Да». «Им нужно снять часть секции кластера, чтобы добраться до излучателей, так как, по словам Журдена, проблема кроется где-то в самом конце. Они снимут часть оборудования, произведут ремонт и установят все на место за...» Он сверился с полученным запросом, на который уже дал добро, как временно исполняющий обязанности капитана. «Примерно за 16 часов. Это не повредит нашим планам, учитывая, что следующий конвой выходит не ранее, чем через 48 часов». Немного подумав, Магда согласно кивнула. «Молодец, ты принял верное решение, но в следующий раз о подобном оповещай нас с Исаком заранее, пожалуйста». «Да, мэм», — Том кивнул в ответ. «Обязательно. Мы выходим со следующим конвоем по графику?» «Да, если не будет никаких задержек. А что?» «На нашем маршруте есть одно любопытное место, и у меня появилось несколько идей насчет тактики сопровождения». Тактик вкратце пересказал свои мысли. Магда бросила взгляд на часы, которые показывали стандартное корабельное время. «Капитан должен вернуться на борт через час. Если он и Жордан не будут против, то можно будет попробовать. В любом случае, на мой взгляд, это гораздо лучше, чем просто таскаться из точки А в точку Б. Наблюдаешь за местностью?» Она указала на экран, на котором были выведены данные грузового судна которая заканчивала маневр сближения с заправочной станцией. Рядом с техническими данными, которые были получены пассивными сенсорами, также находилась и информация, передаваемая транспортером судна. Да так, просто смотрю, кто крутится вокруг. Райн глянул на экран. На нем, помимо класса корабля технических данных, также светилось название судна ⁇ Окреция ⁇ 30 марта 784 года после колонизационной эры. Планета системы Союза Независимых Планет. Абригада 3. «Сэр, мы нашли его!» Луи отвлекся от терминала, за которым работал и посмотрел на ворвавшегося в помещение Энтони Лейна, его личного помощника и свою правую руку. Пройдя через комнату, тот положил на стол перед Верлем тонкий электронный планшет с включенным экраном. «Кого?» Человека, которому была поручена слежка за сыном губернатора Вилма. Наконец-то. Что с ним? Он мертв, как, в общем-то, мы и предполагали. С момента его пропажи Луи ждал именно такого сообщения, хотя и надеялся на другой ответ. Не из-за большого человеколюбия или внутренних переживаний. Для Луи, как для главы местной разведывательной резидентуры, самым важным была информация – а мертвец уже не сможет сообщить ему полезных сведений. «Что мы знаем?» «Знаем то, что знаем. В общем, как обычно...» Энтони сел в кресло напротив стола Луи. «Об этом еще не сообщали в информационной сети. Я отправил нашим контактам в службах безопасности описание пропавшего человека на тот случай, если все же случится худшее...» Полтора часа назад его тело нашли возле одной из коллекторных канализационных станций. Труп обнаружила группу технического обслуживания, совершавшая обход. Видимо, те, кто его убил, попытались избавиться от тела, сбросив его в очистные системы города, но оно зацепилось в одном из коллекторов, прежде чем попало в систему переработки. Луи взял планшет и приложил ладонь к небольшому сканеру, смонтированному в одной из тонких граней устройства. Прибор быстро провел биометрическое опознание и разблокировался. Нужные фотографии уже были выведены на экран. Боже мой! Тело было в ужасном состоянии. Во многих местах не хватало целых кусков мяса, которое, видимо, вырвало во время путешествия этого несчастного по канализационным трубам. Труп уже прошел медицинское свидетельствование. Да, мой контакт передал нам нужные данные. Согласно заключению патологоанатомов, с места смерть наступила в результате колющего ранения в область сердца. Проще говоря, его забили как несчастное животное, но это не самое важное. Что еще? На теле найдены следы побоев и пыток. У него отсутствуют четыре пальца на левой руке, а все остальные со следами переломов. Также все указывает на то, что ему насильственно вырвали как минимум шесть зубов. Проклятие! «Франциско все еще на планете?» «Да, сэр. Согласно нашим источникам, он пока не собирается покидать ее». «Хорошо. Энтони, распорядись, чтобы к нему была представлена полноценная группа наблюдения уже из наших людей. Плюс охрана для них». «Вы уверены, сэр? Это, скажем так, довольно длинный хвост». «Большое тебе спасибо. Думаешь, я и без тебя этого не знаю?» «По крайней мере, наши люди гораздо лучше обучены. Я не хочу больше полагаться на дилетантов со стороны». Его помощник кивнул. «Конечно, сэр. Что насчет оборудования?» «Используйте наше». Луи поднял руку, призывая своего помощника, который уже хотел возразить. «Да, я знаю, что это идет вразрез с обычными правилами, но наше оборудование позволит получить больше сведений, а именно информация важна для нас в первую очередь». «Понимаю. Хорошо, я отдам распоряжение в течение 30 минут». 5 апреля 784 года после колонизационной эры. Звездная система 76В-11. Частное судно «Акреция». Светило было огромным. Звезда системы 76В-11 являлась гипергигантом размер которого более чем в 70 раз превосходил размер Солнца, звезды, вокруг которой вращалась колыбель человечества. У гипергиганта не было официального названия, так как вся система не представляла какого-либо интереса для людей. Звезды такого типа очень быстро расходовали свое ядерное топливо и в течение всего нескольких миллионов лет своей недолгой, по меркам Вселенной жизни, должны были вспыхнуть всепоглощающим пожаром сверхновой. В такой ситуации планеты просто не успевали сформироваться из протопланетного диска. К счастью, гибель этой звезды должна была произойти еще не скоро, и вряд ли человечество увидит этот, без всяких сомнений, яркий финал. Но все же у этой звездной системы была одна особенность, а именно ее местоположение. Она располагалась почти точно между системами, «Абригада» и «Лабертоном». Звезды такой массы и размера, как светило 76 в 11 имели одну неприятную для судоходства особенность. Из-за своих характеристик она имела огромную гравитационную тень диаметром чуть более пяти световых часов. Из-за этой особенности она выступала в роли естественной преграды на пути гиперпространственного маршрута «Лабертона-бригада». Всем кораблям, которые следовали по этому маршруту, приходилось выходить из прыжка в реальное пространство для безопасного облета, перезарядки гипергенераторов и последующего прыжка к своей непосредственной цели. Чем часто пользовались пираты? Два корабля, один из которых раньше был грузовым судном, а второй был списанным военным эсминцем, затаились за пределами гравитационной тени звезды в ожидании своей добычи. «Мы ждем уже 36 часов!» Капитан Акреции вздрогнул, когда услышал недовольное ворчание. «Они появятся. Нам удалось вытащить их данные из навигационного компьютера одного из транспортов, и у нас есть точный маршрут, по которому они пойдут. Так что заткни свой поганый рот и жди!» «А что мы должны делать с этим чертовым крейсером? У них же будет сопровождение!» «Для этой цели мы взяли с собой «Тесак». Со всеми его модификациями у него хватит сил разобраться с кораблем сопровождения. «Я надеюсь, ты в этом достаточно уверен, Дональд?» Он хотел сказать что-то еще, но поспешно передумал под взглядом своего капитана. Дональд Растер вздохнул и потер лицо руками. Он был бывшим офицером флота СНП, которому пришлось спешно покинуть предыдущее место службы. Даже в столь пронизанной коррупции бюрократической организации, как военный флот Союза независимых планет, в конце концов обратили совсем ненужное ему внимание на его небольшой личный бизнес. Благодаря своему положению, Растер мог с легкостью избавляться от, скажем так, ненужного снаряжения, которое больше не требовалось флоту, спокойно продавая его на черном рынке. Эта схема работала почти 10 лет, что позволило сколотить приличное состояние, которое он откладывал на «черный день». Но в конце концов даже сам Растер это признавал, его погубила банальная жадность. Попытка продать списанный, на металлолом якобы устаревший корвет привлекла к нему ненужное внимание. Сделка прошла успешно, и свои деньги Растер получил. Но это событие дало ход расследованию, которое рано или поздно привело бы к тому, что он оказался бы за решеткой, а подобный расклад его абсолютно не устраивал. Так что, покинув ряды родного флота, Растер, используя свои знакомства в теневой среде, смог собрать довольно эффективную группу, которая занималась приватизацией чужого имущества. Естественно, что при подобных операциях предыдущие хозяева захваченных судов отправлялись на прогулку по вакууму без скафандров. Три дня назад Акреция покинула Лабертон с более чем богатым уловом. Одному из людей Растера удалось раздобыть маршрут грузового конвоя, который должен был отправиться из системы через полтора дня. Три грузовых судна и один военный корабль сопровождения. Почти идеальная ситуация, которая обещает богатый улов – Единственное, что омрачало, так это наличие корабля наемников, но, как Растер уже говорил ранее, на этот случай у него был тесак. Старый эсминец. Вряд ли он смог бы что-нибудь сделать с легким крейсером в бою один на один при равных шансах. Но, составляя план, Дональд и не рассчитывал на подобное столкновение. К сожалению, он не смог взять на это задание свой третий корабль – небольшую курьерскую яхту. Изначально она не была вооружена – но все же им удалось оснастить ее одной лазерной пушкой, смонтировав в носовой части корабля. Для реального боя этот кадавр не был приспособлен, но в ситуации, когда ему было необходимо догнать убегающее судно и заставить его подчиниться, скорость бывшего курьера была превосходным оружием. К несчастью, в последний момент у яхты обнаружились проблемы с мотиваторами гипергенераторов. Учинить их за отведенное время оказалось невозможным, и Дональду, скрипя сердце, пришлось оставить поврежденный корабль на базе, отправившись на это задание лишь с акрецией и тесаком. Если говорить сухим языком цифр, это приведет к тому, что они практически со стопроцентной гарантией упустят как минимум одно грузовое судно из трех. «Эй, босс, похоже, наши клиенты наконец-то прибыли!» Растер встрепенулся и поднялся со своего кресла. Чтобы дойти до радарного поста, ему пришлось обойти пару вскрытых люков, в которых копались его люди, устраняя неисправности. Акреция была старым кораблем, за которым требовался постоянный уход, но со временем проблем становилось все больше, а возможности к их исправлению все меньше. «Что там?» «Пока трудно сказать!» «Я только зафиксировал энергетический импульс, когда они вышли из прыжка. Данные пока обрабатываются...» Прошло несколько минут, прежде чем данные были проанализированы. «Похоже, что все сходится. Три грузовых судна и один корабль сопровождения. Я пока не могу сказать, что именно это за корабль, но грузовики точно соответствуют профилю, который мы сняли в Лабертоне». «Уверен?» «На все сто, босс. Они вывалились из прыжка в 13 световых минутах от нас». «Все, как вы и говорили!» Им пришлось подождать еще около 40 минут, прежде чем были получены точные данные о курсе и ускорении появившихся кораблей. Это позволило составить примерный план перехвата с оптимальной точкой для пиратских кораблей. План был прост. Занять наиболее благоприятную позицию для того, чтобы Тисак шквальным ракетным огнем уничтожил корабль сопровождения. После этого останется лишь броситься в погоню за грузовыми судами и заставить их принять на борт пиратские команды. Сразу же после уничтожения корабля сопровождения грузовики бросятся в рассыпную, постаравшись рассредоточиться таким образом, чтобы поймать их всех было невозможно. Но даже в этом случае два грузовых судна из трех были прекрасной и богатой добычей. «Ты уже обработал показания грузовых судов?» «Да, излучение их двигателей примерно соответствует полученной нами информации». «Примерно?» Оператор только пожал плечами. «Да, оборудование старое, а расстояние все еще слишком большое для более точной идентификации. В любом случае они идут довольно предсказуемым курсом, так что я не предвижу проблем с нашим позиционированием. Их ускорение равно примерно 50 G». «И если мы хотим занять нужную позицию, то я предложил бы переместиться в эту точку». Он указал на нужное место на карте. Растер в задумчивости смотрел на экран. «Тогда», — продолжил его помощник, — «если они нас не заметят в момент открытия огня, мы окажемся на расстоянии всего трех миллионов километров от них и немного выше в плоскости эклиптики». «Наше ускорение будет не очень большим и потребуется больше времени на то, чтобы догнать разбегающиеся транспорты, но...» «Но так будет больше шансов уничтожить корабль сопровождения, я знаю». «Хорошо, приступайте. Я бы все же хотел расположиться чуть дальше и...» «Мы уже обсуждали этот вопрос. Я не хочу рисковать и давать им лишнее время на то, чтобы зарядить мотиваторы их гипергенераторов». Слишком велик шанс, что они смогут уйти в прыжок в случае атаки. Так что действуем по разработанному плану. Хорошо. Мы готовы? Да. Дональд Трастер еще раз сверился с показаниями приборов. Сейчас конвой располагался на расстоянии трех миллионов двухсот тысяч километров и продолжал сближаться с пиратскими кораблями, постоянно сокращая это расстояние. Благодаря детекторам Черенкова, Он мог следить за ними в масштабах реального времени и прекрасно видел тесную группу из четырех кораблей, которые неслись прямо в подготовленную ловушку. «Тесак уже захватил цели?» «Да, у них были небольшие проблемы с системами наведения, но они вроде бы с ними разобрались». Растер вздрогнул, услышав столь неприятное слово. «Проблемы?» «Ничего серьезного», — покачал головой его заместитель. Ты же знаешь, сколько проблем нам доставили все эти модификации. Часть коммуникаций к системам наведения пришлось подводить чуть ли не снаружи корпуса. Да, помню. 24 года назад старенький эсминец флота СНП Роберт Стентон был списан и отправлен на металлолом. Все бумаги были подписаны, наряды на работу согласованы. Эсминец был разобран и утилизирован. По крайней мере, так говорилось в официальных документах. Нет, большая часть военного оборудования действительно была снята с бывшего военного корабля, но сам корпус и большинство общих систем осталось. То, что осталось от эсминца, было продано и теперь спустя столько лет помогало зарабатывать деньги Дональду Растеру и его небольшой организации. И хотя с каждым годом поддерживать это ведро с болтами на ходу было все труднее, пока что это окупалось. Главной причиной раздражения Растера были ракеты а точнее их высокая стоимость. С каждым годом, особенно после того, как верденский военно-космический флот занялся охраной торгового судоходства в этом районе космоса, приобретать их становилось все сложнее и сложнее. Если была возможность, он вообще не использовал дорогостоящее оружие, но сейчас он морально приготовился к большим тратам. Их противником должен был выступить старенький легкий крейсер. Его отметка ярко горела на экране перед Дональдом. В обычных условиях. У Тисака против него не было бы ни шанса. Даже будь он идеально новым, только сошедшим со стапелей, Растер все равно бы не поставил на него. Изначальное вооружение, состоящее из шести энергетических батарей и восьми массивных ракетных пусковых установок, сейчас уже было практически выведено из строя. Из энергетических орудий действовали всего два. Ракетные давно были сняты. Пять из них были смонтированы на Акреции, дабы старое торговое судно смогло обрести наступательный потенциал, а еще три были проданы на Черном рынке. Старенькое военное судно походило на тощего наркомана, которого можно было встретить в Темном переулке. Он не выглядел опасным, но стоит повернуться к нему спиной и потерять бдительность, как он тут же ударит тебя ножом в спину. «Что с выгрузкой ракет?» «Все готово. 15 птичек уже размещены, наведены и готовы к старту». «Да, мне тоже не хочется тратить такое количество ракет, особенно с учетом того, как мало их у нас осталось. Но я не хочу рисковать. Лучше прихлопнуть этого ублюдка первым же выстрелом». «Согласен». Прошло еще 18 минут, за которые пиратские цели приблизились еще на 217 тысяч километров, оказавшись тем самым в расчетной точке. «Мы готовы. Все ракеты подтвердили захват цели». У нас будет небольшая трудность с управлением таким количеством ракет, но Рожечек уверен, что его ребята справятся. Отлично. Передай ему, пусть стреляет. На то, чтобы передать команду на открытие огня зависшему в полутора тысяч километров эсминцу, потребовалось всего несколько секунд. 15 ракет, которые заранее выгрузили из ракетных погребов эсминца и разместили вокруг него, одновременно включили свои маршевые двигатели на полную мощность и рванули к цели. Каждая из них была устаревшей, но все еще более или менее эффективной версией ракет фолькштурм s С-19 производства СНП. Каждая была оснащена боевой частью с ядерным зарядом мощностью в 5 мегатонн. К сожалению, как бы Дональд ни старался, достать лазерные боеголовки ему так и не удалось. Они обладали меньшей разрушительной мощностью по сравнению с обычными ядерными зарядами. Зато они обладали тем, что можно было бы назвать хирургической точностью. Плюс ко всему, в отличие от старомодных зарядов, их не нужно было подводить вплотную к атакующему кораблю, что снижало время их нахождения в зоне действия активной ПРО. Ну и, что было для пиратов наиболее важно, после ракет с ядерными зарядами мало что оставалось для поживы, как правило. Через 17 секунд после запуска ракет корабли конвоя зашевелились, и их поведение удивило Растера, Вместо того, чтобы броситься в рассыпную, они, наоборот, сбились в еще более тесную кучу и начали постепенно менять свой курс и увеличивать ускорение. Легкий крейсер, который, к слову, светился на сенсорах, словно сверхновая звезда, сместился, занимая позицию между кораблями конвоя и приближающимися ракетами. Вдруг, словно по команде, экраны операторов, наблюдавших за происходящим, залило помехами и белым шумом. Легкий крейсер включил системы РЭП, направив на приближающиеся снаряды поток электронных помех, стараясь сбить их с курса и заставить потерять уже захваченную цель. «Странно, они до сих пор не открыли противоракетный огонь». Растер лишь пожал плечами. «Это наемники. Может быть, они надеются с помощью своих систем РЭП избавиться от стольких птичек, от скольких смогут, прежде чем открыть ответный огонь. Перехватчики, знаешь ли, стоят денег». Подлетное время 46 секунд. Прекрасно. Ракеты неслись к заданной цели, преодолевая пустоту космического пространства. С каждой секундой помех на экранах становилось все больше и больше. Сначала одна, вторая, затем и третья ракета потеряли цели, сбились с курса. Глядя на это, Дональд Растер выругался, но оставалось еще 12 птичек. Фиксируем первые перехватчики. Похоже, вы были правы, их очень мало. Вероятно, они хотели сократить расстояние до минимума, прежде чем открывать огонь. Глупое решение. Плевать. Главное, что так для нас даже лучше. Проклятие. С экрана пропали еще две отметки, каждая из которых обозначала его ракеты. Первые перехватчики ворвались в строй атакующих, собрав первый урожай. Но уже было ясно, что все попытки защититься для их противника были тщетны. Малое расстояние стрельбы и необходимость защищать суда конвоя после их глупого поступка лишили наемников пространства для маневра. Его заместитель пришел к тем же самым выводам. «Им конец!» «Да, действительно!» Как вещественное подтверждение его слов, атакующие ракеты, словно направленные в сердце кинжалы, прошли сначала через внешнюю, а затем через внутреннюю зону противоракетной обороны, потеряв еще три ракеты. Одна была сбита перехватчиком, а еще две пали жертвы огня лазерных излучателей ближнего действия. Через 9 секунд космос вспыхнул ядерным пожаром. Семь пяти мегатонных боеголовок сдетонировали, и атомное пламя поглотило свою цель без остатка. Дональд Растер улыбнулся, триумфально глядя на экран. Оставшиеся без защиты транспорта еще сильнее изменили курс и немного увеличили и без того предельное для них ускорение. «Отлично!» А теперь поймаем нашу добычу».